и пошел за милю от -Кала. и тут его поджидали горцы. Завязалась отчаянная битва, обе страны понесли значительные потери, но знание местности поддерживало мужество кибилов, и турецкие войска, окруженные со всех сторон только с неимоверными усилиями, пробились назад на равнину. Между тем, как Сыново подвергался поражению, Салараис, предводительствуя сорока галеонами и бригантинами, отмщая на христианах неудачи свои против арабских племен, 5 июля 1553 года взял близ Гибралтара часть португальских кораблей, так что вошедших в Велесский порт. На этой эскадре войска везли в марокканские владения, чтобы возвратить Мулей-бен-Азуну престол Фетца, с которого согнали его. Мавританский принц находился на одном из этих кораблей. Саларейс. Укорил его в том, что он приступил правила своей веры, предпочтя помощь христиан, помощи турков. Потом отвез его в Алжир и условился с ним насчет экспедиции против Феца. Несмотря на поражение в восточных горах, он сумел выставить перед ним в блестящем свете удовольствие и выгоды отдаленного похода. Арабы равнины поспешили выставить многочисленные вспомогательные войска, И сами кибилы, забыв, что поразили турков, согласились соединиться с ними для участия в богатой добыче. Бен-эль-Кадий, шейх Кусы, которого тревожило могущество Абд-эль-Азиза, присоединился к Паше с тремя тысячами всадников. Приготовление к войне заняли всю осень 1553 года. В первых числах января 1554 года Салара Ис выступил из Алжира, с одиннадцатью тысячами пешими, и конными воинами и двенадцатью пушками. В то же время флот, восемьдесят два судна, получил приказание идти к Меллилаху, нагруженный съестными припасами, военными снарядами, подкреплениями, готовый поддержать его, ибо в случае неудачи доставить ему безопасное убежище. Но Паша без препятствий дошел до стен Фетса, сразился с шерифом, истребил его войско и вступил в город, который совершенно разрушил. После этой победы весть, о которой быстро пронеслась по всему Магребу, он удовольствовался тем, что потребовал от мулей бен Азуна уплаты военных издержек и подарков для себя и своих офицеров. Алжирский флот, между тем, овладел фортом мелилах выстроенным в скале в почти неприступной позиции, но худо худооберегаемом по приказанию Паши, в нем оставили 200 иначар. Возвращаясь из Фетса, Саларейс прошел через Тлемсен, мостаганем и Тенес и принял все меры для обеспечения спокойствия страны. Едва вернувшись в Алжир, он решился завоевать Бужию на восточном берегу, которой владели испанцы. Три тысячи турков атаковали город страны море в первых числах июня 1555 года. Между тем, как тридцать тысяч арабов направлялись к нему с равнины. После двадцатидвухдневной упорной обороны христианский гарнизон в виде укрепления разрушенными, истощив все съестные припасы, предложил капитуляцию с воинскими почестями. Желая кончить осаду, Солараис согласился на условия, предложенные храбрыми воинами, доведенными до крайности, но потом велел окружить их, обезоружить и отвести в неволю. Один комендант получил свободу и уехал в Испанию. Выйдя на берег, он был схвачен по повелению Карла V, предан военному суду и казнен на Вальедолицкой площади. Наказание которого не оправдает никогда горесть, какую причинила испанскому государю потеря бужии. Сардинский Ренегат Али остался в этом городе с четырьместами турками, а Салареис возвратился в Алжир со ста двадцатью женщинами, из которых красивейшие населили его гарем, а прочие проданы на торжеще. Эти быстрые успехи побудили Пашу изгнать испанцев из Орана и Мерс-эль-Кибира, Последних убежищ их на Алжирском берегу. Со времени появления турков на этом берегу, покоренного в несколько дней Петром Наварским, Карл V владел не может, только двумя окраинными пунктами — Тунисом на востоке и Ораном на западе. Но Оран был хорошо укреплен.